трона и строя, то есть в случаях политических, мирович, московский чумной бунт, Пугачев, она признала казнь вполне уместной. А для уголовников, для бытовиков, а чего ж бы и не считать казнь отмененной? При Павле отмена смертной казни была подтверждена, а воин было много, но полки без трибуналов. И во все долгое царство Александра I вводилась смертная казнь только для воинских преступлений, учиненных в походе. 1812 год Ту же скажут нам аж Шпицрутинами на смерть? до да слов нет Негласные убийства конечно были Так довести человека до смерти можно и профсоюзным собранием Но все таки отдать Божью жизнь Через голосование над тобой и судейских Еще в полвека от Пугачева до декабристов Не доставалось в нашей стране даже и государственным преступникам Кровь пяти декабристов разбудила ноздри нашего государства. С тех пор казнь за государственные преступления не отменялась и не забывалась до самой февральской революции. Она была подтверждена уложениями 1845 и 1904 годов. Пополнялась еще и военно-уголовными и морскими уголовными законами. И сколько же человек было за это время в России казнено? Мы уже приводили подсчеты либеральных деятелей 5-7 годов. добавим проверенные данные знатока русского уголовного права нс таганцева до 1905 года смертная казнь в россии была мерой исключительной за 30 лет с 1876 по 1905 год время народовольцев и террористических актов не намерений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 С 1905 по 1908 годы было казнено около 2200 человек, 45 человек в месяц. Это была эпидемия казни, как пишет Таганцев. Тут же она и оборвалась. Временное правительство при своем вступлении отменило смертную казнь вовсе.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 Быстро расстрелять 24 часа. В зале заволновались. Отменено. Прокурор Кленко разъяснил. Что вы волнуетесь? Отменена смертная казнь. А сейчас мы не казним, расстреливаем. И расстреляли. Если судить по официальным документам, смертная казнь была восстановлена во всех правах, правах с июня 1918 года. Нет, не восстановлена, а установлена как новая эра казней. Если считать, что Лацис... не преуменьшивает, а лишь только не имеет полных сведений, и что рефтрибуналы выполняли, по крайней мере, такую же судейскую работу, как ЧК Бессудную, мы найдем, что по 20 центральным губерниям России за 16 месяцев, июнь 1918, октябрь 1919, было расстреляно более 16 тысяч человек, то есть более тысячи в месяц. Кстати, тут были расстреляны и председатель первого русского Петербургского 1905 -го года, Совдепа Хрусталёвна сарь и тот художник, который создал для всей гражданской войны эскиз блинного красноармейского костюма. Впрочем, даже может быть не этими произнесенными или непроизнесенными, как приговор одиночными расстрелами, потом сложившимися в тысячи, оледенела и опьянила Россия, наступившая в 1918 году эра казней. Еще страшнее нам кажется мода воюющих сторон, а потом победителей на потопление барж, всякий раз несосчитанными, непереписанными, даже и не перекликнутыми сотнями людей, морских офицеров в Финском заливе, в Белом, Каспийском, Черных морях, еще в 1920 году заложников в Байкале. Это не входит в нашу узкосудебную историю, но это история нравов, откуда все дальнейшее. Во всех наших веках от первого Рюрика была ли полоса таких жестокостей, стольких убийств, как в послеоктябрьской гражданской войне? Мы пропустили бы характерный зубец, если бы не сказали, что смертная казнь отменялась в январе 1920 года. Да, иной исследователь может стать даже в тупик перед этой доверчивостью и беззащитностью диктатуры, которая лишила себя карающего меча. когда еще на Кубани был Деникин, в Крыму Врангель, а польская конница седлалась к походу. Но, во-первых, тот декрет был весьма благоразумен. Он не распространялся на военные трибуналы, а только на бессудные действия ЧК и тыловые трибуналы. Во-вторых, он был подготовлен предварительной чисткой тюрем широкими расстрелами заключенных, могущими потом попасть под декрет. И, в-третьих,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 Основу уголовного законодательства 1924 года объясняют нам, что установлена эта высшая мера временно впредь до да полной ее отмены циком. И в 1927 году ее действительно начали отменять, ее оставили лишь для преступлений против государства и армии. 58 и воинский. Еще правда для бандитизма, но известно широкое политическое истолкование бандитизмов. те годы, да и сегодня. От басмача и до литовского лесного партизана, всякий вооруженный националист, не согласный с центральной властью, есть бандит, как же без этой статьи остаться. И лагерный повстанец, и участник городского волнения тоже бандит. По статьям же, защищающим частных лиц к десятилетию октября расстрел отменили, а 15 пятнадцатилетию октября добавлена была смертная казнь.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 В одних только ленинградских крестах в декабре до года ожидала своей участи единовременно 250-265 смертников, а за целый год по одним крестам и за тысячу заваливала. И что же это были за злодеи? Откуда набралось столько заговорщиков и смутьянов? А, например, сидели там шесть колхозников от посарского села, которые вот о чем провинились? В чем? После колхозного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 А сейчас ухнуло в воду и гладенько. И только надежду надо таить, что когда-нибудь подтвердят документами рассказ моего живого свидетеля. Если бы Сталин никогда никого больше не убил, то только за этих шестерых старско-сельских мужиков я бы считал его достойным чертвертования. Еще смеют нам визжать из Пекина, из Тирана, из Белиси, да и подмосковных боровов хватает. Как вы смели его разоблачать, тревожить великую тень? Сталин принадлежит мировому коммунистическому движению, а по-моему, только уголовному кодексу. Народы всего мира симпатией вспоминают о нем, говорите, но не те, на которых он ездил, которых кнутом порол. Только неизвестно в школах, что Салтыщиха по приговору классового суда. отсидела за свои зверства в 11 лет в подземной тюрьме Ивановского монастыря в Москве. Однако вернемся без страстию и пристрастию. Конечно, псык непременно бы полностью отменил высшую меру, раз это было обещано. Да в том беда, что в 1936 году отец-учитель полностью отменил сам цик А уж Верховный Совет скорее звучал под Анну Ивановну. Тут и высшая мера наказания стала.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 уводили на расстрел по 6 человек. Разве это фантастично? Да это приуменьшено даже. По другим источникам к 1 января 1939 года расстреляно 1 миллион 700 тысяч человек. В годы Отечественной войны по разным поводам применение смертной казни то расширялось, например военизация железных дорог, то обогащалось по формам с апреля 43 года указ о повешении. Все эти события несколько замедлили обещанную, полную, окончательную и навечную отмену смертной казни. Однако терпением и преданностью наш народ все-таки выслужил ее. В мае 1947 года примерил Иосиф Виссарионович крахмальная жабо перед зеркалом. Понравилось. И продиктовал Президиум Верховного Совета отмену смертной казни в мирное время, замену на новый срок 25 лет. Хороший предлог ввести четвертную. Но народ наш неблагодарен, приступен и не способен ценить великодушие. Поэтому покрестили, похристели, правители два с половиной года бессмертной казни и 12 января 50 -го года издан указ противоположный ввиду поступивших заявлений от национальных республик Украины, от профсоюзов, милые эти профсоюзы, всегда знают, что надо, крестьянских организаций,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 Так и потянулось без усилия. 54 год за умышленное убийство тоже. Май 1961 год за хищение государственного имущества тоже. И подделку денег тоже. И террор в местах заключения. Это кто стукачево убивает и пугает лагерную администрацию. Июль 61 -го. за нарушение правил валютных операций. Февраль 62 -го. за посягательство, замах рукой на жизнь милиционеры и дружинников. И тогда же из-за изнасилования, и тут же сразу завзято, но все это временно впредь до полной отмены. И сегодня так записано. И выходит, что дальше всего мы были без казни, держались при Елисавете Петровне, благополучном и слепом нашем существовании. Смертники рисуются нам роковые и многочисленными одиночками.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 седьмой год правда его помиловали дали десятку в тех же крестах три втором году ждали смерти фельдман за то что у него нашли валюту файты левич конверта конверваторец за продажу стальной ленты для перьев исконная коммерция хлеб и забава еврея тоже стали достойной казни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 Должны же быть вскрыты крупные подпольные заговоры, руководимые немцами извне. Почему же при Сталине в 19-м такие заговоры были вскрыты, а прижданные в 42-м их нет? Заключение сделано, открывается несколько разветвленных заговоров. Вы спите в своей нетопленной ленинградской комнате, а когтистая чёрная рука уже снижается над вами. И от вас тут ничего не зависит. Намечается такой-то генерал-лейтенант Игнатовский. У него окна выходят на него, и он вынул белый носовой платок высморкаться. Сигнал. Айшой Игнатовский, как инженер, любит беседовать с моряками о технике. Засечено. Игнатовский взят. Подошла пора рассчитываться. Итак, назовите 40 членов вашей организации, называет. Так если вы капельдинер Александринки, то шансы быть названным у вас невелики. А если вы профессор технологического института,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 Хоть какой-нибудь рубчик на сердце мы бы вынесли из этих смертей. Чтоб не напрасно все же. У меня тоже вот есть несколько случайных. Посмотрите хоть на них. Покровский Виктор Петрович, расстрелян в Москве в 18-м. Штробиндер Александр Студент, расстрелян, расстрелян в Петрограде в 1918-м. Анечка Василий Иванович расстрелян на Лубянке в 1927-м. Свечин Александр Андреевич, профессор генштаба, расстрелян в 1935 -м. Реформатский Михаил Александрович, агроном, расстрелян в 1938-м в Орле. Анечка Велисовета Евгеньевна расстреляна в лагере на Енисея, в 1942 -м. Как это все происходит? Как люди ждут? Что они чувствуют? О чем думают? Каким приходят решениям?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 Под какой-нибудь сопроводительный машинный грохот неслышно. Освобождая пули из пистолетов в затылке, он обречен тупо не понимать совершаемого. До конца-то и он не знает. До конца знает только убитые. И значит никто. Еще правда художник. Не явно и не ясно, но кое-что знает вплоть до самой пули, до самой веревки. Вот от помилованных и от художников мы и составили себе приблизительную картину смертной камеры. Знаем, например, что ночью не спят, а ждут, что успокаивается только утром. Нароков Марченко в романе «Мнимые величины» с сильно испорченным предварительным заданием все написать, как у Достоевского, еще даже более разодрать и умилить, чем Достоевский. Смертную камеру, однако, и саму сцену расстрела написал, по-моему, очень хорошо. Нельзя проверить, но как-то верится».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 В 1917 после апрельских тезисов, смертники страдают от голода. Они ждут после смерти приговора так долго, что главным их ощущением становится не страх расстрела, а муки голода. Где бы поесть? Александр Бабиш в первом году в Красноярской тюрьме пробыл в смертной камере 75 суток. Он уже вполне покорился и ждал расстрела как единственного возможного конца своей нескладной жизни.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 Состояние смертника был эвакуирован в Саратовскую тюрьму. Там сидел в подвальной камере без окна. И когда летом 42 -го года помилованный был переведен в общую камеру, то ходить не мог, его на прогулку выносили на руках. Четвертое. Смертники страдает без медицинской помощи. А Хременко за долгое сидение в смертной камере, 38 год, сильно заболел. Его не только не взяли в больницу, но и врач долго не шла. Когда же пришла. Она вошла в камеру через решетчатую дверь, не осматривая, ни о чем не спрашивая, протянула порошки, а у страховщика началась водянка ног. Он объяснил это надзирателю и прислали зубного врача. Когда же врач и вмешивается, то должен ли он лечить смертника, то есть продлить ему ожидание смерти, или гуманность врача в том, чтобы настоять на скорейшем расстреле? Вот опять сценка от страховщика.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 Записано в актив следствии и суда, сами эти чучела, называемые осужденными, их уже не интересовали. На самом-то деле никакой крамалы не было, и ничто в государственной жизни не могло измениться от того, останутся ли приговорённые в живых или умрут. Итак, так они доставались полностью на осмотрение тюремного ведомства. Тюремное же ведомство, примыкавшее к ГУЛАГу, уже смотрело на заключённых с хозяйственной точки зрения. Их цифры были...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 Потом основы теории устойчивости, его уже отделили в отдельную научную камеру, кормили получше, тут стали поступать заказы с Ленинградского фронта. Он разрабатывал им объемную стрельбу по самолетам и кончилось тем, что Сданов заменил ему смертную казнь пятнадцатью годами, но просто медленно шла почта с большой земли, вскоре пришла обычная помиловка из Москвы и она была пощедрее Ждановской, всего только десятка. Анп доцента математика Смертной камере решил эксплуатнуть для своих лишних целей следователь Кружков, да-да, тот самый ворюга. Дело в том, что он был студент, заочник, и вот он вызывал пей Смертной камеры и давал решать задачи по теории функций комплексно-переменного в своих, а скорее всего даже и не своих контрольных работ. Так что понимала мировая литература в пресмертных страданиях. Наконец, рассказ ЧВ. Смертная камера может быть использована как элемент следствия, как прием воздействия. Двух несознающихся сознающихся Красноярск внезапно вызвали на суд, приговорили к смертной казни и перевели в камеру смертников. ЧВ обмолвался. Над ними была инсценировка суда. Но в положении, когда всякий суд – инсценировка, каким словом назвать еще этот лже-суд? Сцена на сцене, спектакль, выставленный спектакль,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 применённая как следовательский приём. И ничего же обошлось, жив-здоровый не обижается, а убить себя человек даёт почти всегда покорно. А чего так гипнотизирует смертный приговор? Чаще всего помилованные не вспоминают, чтобы в их смертной камере кто-нибудь сопротивлялся. Но бывают и такие случаи. В Ленинградских крестах в втором году смертники отняли у надзирателя револьвер и стреляли. После этого были приняты техника.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 На пора лопаря и их в ту же яму. Да не этого не ведали. Ни утверждения, ни помилования не приходило, и пришлось таки четырех приговоренных везти в Кинешму. Повезли их четырех полуторков, каждый один приговоренный с семью милиционерами. В Кинешме подземелье монастыря, монастырская архитектура, освобожденная от монашеской идеологии, сгожалась нам очень. Там подбавили еще других смертников, повезли арестантским вагоном в Иваново. На товарном дворе в Иванове отделили троих Соборова, Власова и из чужой группы, а остальных увели сразу, значит на расстрел, чтобы не загружать тюрьму. Так Власов и простился со Смирновым. Трех оставшихся посадили в промозлой октябрьской сырости во дворе тюрьмы номер один и держали часа четыре, пока уводили, приводили и обыскивали другие этапы.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 «Вот вы давно сидим, а все еще живы». И началось ожидание. Такое, как оно известно, всю ночь все не спят, в полном упадке ждут вывода на смерть, слушают шорохи коридора. Еще из-за этого растянутого ожидания падает способность человека сопротивляться. Особенно тревожны те ночи, когда днем кому-нибудь было помилование. С воплями радости ушел он, а в камеры сгустился страх.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 Надиратель входил в утреннюю пола, камеру Без дежурного и совершенно по-человечески Нет, это дороже, чем просто по-человечески Обращался Доброе утро Кому же еще на земле оно было добрее, чем к ним? Благодарные за теплоту этого голоса И теплоту этой жизни Жижи Они теперь засыпали до полудня Только то утром они ели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 Эти вопросы казались или слишком дикими, или чрезвычайно человечными. Делался ставит, что они никакие не смертники. Осужденные выламывали дони из пищевых коробков, размещали их как домино и играли. Власов разряжался тем, что рассказывал кому-нибудь о операции, а это всегда приобретает у него комический оттенок. Яков Петрович Колпаков, председатель судовского райсполкома. Большевик с весны семнадцатого года, с фронта, сидел десятки дней, не меняя позы, стиснув голову руками, а локти — в колени, и всегда смотрел в одну и ту же точку стены. Веселой же и легкой должна была ему вспоминаться весна семнадцатого года. Говорливость Власова говорливость его раздражала. — Как ты можешь? — А ты к краю готовишься? — огрызался Власов, сохраняя в быстрой речи круглое оконье. — Я только одно себе положил. Скажу палачу — ты один?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 Тюремный быт прокачивает свое, не зная приговоров. Кто-то терял связную речь и связанное понимание, но все равно они оставались ждать своей участи здесь же. Тот, что сошел с ума в камере смертников, сумасшедшим и расстреливается. Помилования приходило немало. Как-то раз в осень -го года впервые после революции ввели 15 и 20-летние сроки, и они оттянули на себя много расстрелов, заменяли на десятку.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 Еще после Японской войны он стал годен к строю и усовершился по коневодству, служил в Гумбернской земской управе, а к 30 годам был при Ивановском областном земельном управлении инспектором по фонду коня РКК, то есть как бы наблюдающим, чтобы лучшие кони доставались армии. Он посажен был и приговорен к расстрелу за то, что вредительски рекомендовал кастрировать жеребят до трех лет, чем подрывал боеспособность Красной армии. Хаменко подал кассасону жалобу через 55 дней вошел корпусной и указал ему что на жалобе он написал не ту инстанцию ту же на стенке карандашом корпусного хаменко перечеркнул одно учреждение написал вместо него другое как будто заявление было на пачку папирос с этой корявой поправкой жалоба ходила еще 60 дней так что Хаменко ждал смерти уже четыре месяца.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 Но Власов, сопоставляя с другими свое дело и главное поведение на суде, находил, что у него наворочено тяще. И кого-то же надо расстреливать. Уж половину-то смертников, наверное, надо. И верил он, что его расстреляют. Хотелось только при этом головы не согнуть. Отчаянность, свойственно его характер, у него возвратно накоплялась, и он настроился дерзить до конца. Подвернулся и случай, обходя тюрьму за чем-то, скорее всего, чтобы нервы пощекотать. Велел открыть двери их камеры и стал на пороге Чингули, начальник следственного отдела Ивановской ГБ. Он заговорил о чем-то спросил, а кто здесь по Кадыскому делу? Он был в шелковой сорочке с короткими рукавами, которые только-только появлялись тогда, еще казались женскими. И сам он или эта сорочка были овеяны сладящими духами, которые потянуло в камеру.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 За 41 день ожидания расстрела именно это чувство озлобления все больше охватывало Власова. В Ивановской тюрьме дважды предлагали ему написать заявление о помиловании, а он отказывался. Но на 42 день его вызвали в бокс и огласили, что президент Верховного Совета заменяет ему высшую меру наказания 20 годами заключения в исправительно-трудовых лагерях с последующими 5 годами лишения прав прав. Бледный Власов улыбнулся криво и даже тут нашелся сказать странно. Меня судили за неверие в победу социализма в одной стране. Но разве Калинин верит, если думает, что еще и через 20 лет понадобится нашей стране лагеря? Тогда это не достижимо, оказалось через 20 странно, они понадобились и через 30.